«Ольга Сергеевна Высоцкая, культура должна вернуться в наш дом». Итак, получив текст, вам говорила Ольга Сергеевна, «Прежде всего надо найти главную мысль материала, то есть понять, о чем он». Практика показывает, что главную мысль автор, как правило, помещает, если не в первом, то во втором абзаце непременно. Определив это... Надо попытаться ее раскрыть путем разъяснения последующих кусков текста. Хорошо не забывать при этом, что лучше всего читать так, словно вы уже успели изучить материал, а теперь как бы пересказываете его своими словами. Делать вид, что это и впрямь ваши слова, не имеет смысла. Все равно ничего путного не получится, чтобы быть предельно вооруженным для умелого чтения таких текстов. «Полезно как можно чаще брать газету и непременно, без всякой подготовки, пытаться сразу определить главную тему информации, Филитона статьи, исходя, исходя либо из заголовка» либо бросив взгляд на первые абзацы. А если есть особая зоркость взгляда, то пробежать мельком весь текст. Порой удастся и так выхватить из общей массы материала какие-то важные смысловые точки. Очень полезно, прочитав какой-нибудь газетный материал, пересказать его своими словами. В текст не заглядывая. Это будет расширять ваш лексикон. Чем чаще и тщательнее вы будете тренироваться таким образом, тем увереннее вы будете чувствовать себя у микрофона при встрече с любым незнакомым материалом», — советовала Ольга Сергеевна. Второе требование закона логической построенной речи — решить, кому вы читаете. Слушатель, в общем, абстрактное понятие, он невидимка. Поэтому имеет смысл определить для себя круг знакомых вам лиц, которым хотелось как бы пересказать содержание материала. «Не имеет смысла, пожалуй, представлять, что вы читаете членам своей семьи», — говорила Ольга Сергеевна. «Это может привести к слишком интимной манере чтения с элементами умиления и еще никогда не давайте понять, что вы знаете больше, чем знает слушатель. Мнимая Все «Всезнайство раздражает слушателя, он не любит поучений, но никогда перед ним не заискиваете, старайтесь говорить на равных. Вы, скажете, не многовато ли от нас требуете?» «Нет, в самый раз, иначе в чтении будет чего-то не хватать. И, наконец, зачем мы читаем кому-то? А за тем, что нам хочется». Сообщить слушателю важную новость, активнее подключить слушателя к раздумьям над серьезной проблемой, дать ему, в конце концов, такой же заряд какой-то бодрости, надежды, подтолкнуть его к осуществлению неких планов и так далее. Но при этом очень важно не перегнуть палку. Чтение по радио требует чрезвычайного такта во всем. Соблюдение чувства меры, дать понять о чем и зачем идет речь, это вовсе не значит усердствовать в роли увлекшегося пропагандиста или агитатора. Говорите о теме, проблеме, важности событий, но не вдалбливайте их в голову слушателя этаким речевым молотком. Вот когда все эти компоненты, накопленные опытом, во время чтения гармонично складываются воедино, «Тогда и придет к вам ощущение легкости чтения». «Но и это еще не все», — говорила Ольга Сергеевна. «Очень полезно, читая, словно бы видеть места, о которых идет речь в передаче, представлять себе людей, участвующих в этих событиях и обстановку, в которой все это происходит. Надо иметь внутри ли себя перед собой ли некий невидимый другими экран» глядя на который вы не пересказываете ход событий и оцениваете их важность или их напрасность, смехотворность, нелепость, уникальность и так далее. Несомненно способствует во время чтения собственная заинтересованность читаемым материалом. Если вы будете читать едва сдерживая зевоту или, как говорил диктор Владимир Борисович Герцог, станете читать лишь бы не проснуться. То заинтересовать, зрителя, то заинтересовать слушателя своим чтением вам никогда не удастся. Разумеется, есть и в тех новостях радости, большие и маленькие, трагизм вселенский и печаль скромного масштаба. Так вот, очень важно не ошибиться в отмеревании материи. Так вот, очень важно не ошибиться в отмеривании собственного интереса к таким материалам и размаха эмоций. Вы ведь все равно читаете чужой текст. Так что не впадайте в поток желаний во что бы это ни стало. Показать, какой вы переживающий человек. Однако читать заинтересованно нужно обязательно. Даже в том случае, если вам данный материал почему-то кажется скучным. Ведь кто-то может подчеркнуть из него определенный набор нужным этому человеку знаний, сведений, фактов. Вот, пожалуй, было то главное, что Ольга Сергеевна Высоцкая непременно хотела укоренить в сознании начинающих дикторов. Напомню еще раз, о чем, кому и зачем. Она называла это треугольным законом логики. Ольга Сергеевна Высоцкая, вне всякого сомнения, была «Превосходным педагогом Отмечая это, невозможно не вспомнить случаи, когда из новичков, которым уже было положено подыскивать другую работу, Высоцкая делала звезд. Так она очень любила работать с молодыми дикторами телевидения, потому что когда-то была сама одним из самых первых дикторов эпохи, которая называлась «радиовидением», «телевидение», Это уже более позднее определение, и вот как-то к ней пришла вся в слезах практиканка телевидения и сказала, что ей решительно пригрозили увольнением за полную профнепригодность. Ольга Сергеевна первым делом пошла к начальству. Ольга Сергеевна первым делом пошла к начальству и попросила дать ей эту практикантку. Месяца на два, на три для серьезных занятий, которых эта бедняга, судя по всему, так и не дождалась. Зная авторитет Высоцкой, начальство на такой шаг согласилось, но, как она сама говорила, в глазах начальства так и светилась усталость от разговора об этой практикантке. Ничего, мол, с нею сделать нельзя. «По окончании курса...» Муштры, дрессировки, уговоров, вселение уверенности и так далее, слова Ольги Сергеевны, состоялся показ возможностей ученицы. Эти возможности оказались настолько впечатляющими, что практикантку зачислили в штат, и вскоре зритель узнал, что на нашем телевидении есть Валентина Леонтьева. Другой пример. Кто сегодня не знает народного артиста СССР, Игоря Кириллова. «Так вот, он называет Ольгу Сергеевну своей второй мамой. Именно она определила всю мою судьбу и сделала меня тем, кем я стал», — сказал мне Игорь Леонидович. «Высшие оценки заслуг педагога дать, по-моему, невозможно». И, и коль мы уже вспомнили Игоря Кириллова, то надо сказать, что интереснее, выразительнее и разноплановее — Диктора на нашем телевидении я, например, назвать не могу. Он всегда был и есть в прекрасной творческой форме. Он никогда не сфальшивит в подаче любого материала. А то, как он читает текст перед минутами молчания, можно назвать классикой. При этом у Игоря Кириллова хватает на все собственной индивидуальности, а ее педагог тоже должен был во, во что бы то ни стало раздобыть в ученике. И, что не менее важно, мудрости никому не подражать, читая траурно-патический по... траурно текст, но и читая по-своему, он добивается главного. Слушатель замирает, невольно понимая, что столкнулся с читателем, в которого нет ни ноты фальши, а на радио жизнь Ольги Сергеевны тоже шла своим привычным чередом. Сказать, что не было в этой жизни огорчений, значит солгать. Ведь порой приходилось работать, не считаясь ни с какими внешними обстоятельствами. Однажды, например, пришла от слушателя открытка. «Что было с вами вчера, Ольга Сергеевна?» «В одном месте вы как надломились. Горе, что ли, у вас?» «Да, в тот день Высоцкая читала, думая о том, как тяжко в эти минуты умирал близкий ей человек». Я как раз работал с нею в ту смену и, не выдержав, спросил, что-нибудь случилось? Она ответила и добавила, да не бессердечная я, нет. Я смотрю на умирающего и чувствую, что схожу с ума, поэтому и пошла на работу. Тяжко, тяжко, но надо ламываться, я все равно не имею права. Слушателю не должно быть никакого дела до моих переживаний. А дома сидеть. Это еще и коллег подводить. Из выходных дней их вытаскивать. Тоже не всем такой поворот понравится. Да и не привыкла я сдаваться. 20 июня 1941 год. Она ушла в отпуск. А 23 уже опять сидела у микрофона. Понимая, что привычные слова... Говорит Москва, уже нельзя произносить по-мирному. Мы старательно отступали, сдавая в плен сотни тысяч солдат. Знали об этом дикторы или не знали, но враг-то быстро приближался к Москве. А расслабиться и ныть прямо в эфир тоже мог им позволить. И опять надо было учиться читать передачи по-новому, строго, но не теряя души серьезно, но без паники, перечисляя оставленные города и села, страдать, но все равно вселять уверенность. Ольга Сергеевна рассказывала, зимой в студии коченили руки и губы, а тут еще и налеты вражеской авиации. Помнится, читала как-то я из здания Центрального Телеграфа, и вдруг здание вздрогнуло, закачалось. Это на Манежную площадь упала огромная фугаска. Почти все сидели в убежище, а я была в студии. Куда мне было бежать? Ведь говорила не я, а Москва. Разве могла Москва молчать? Зато как вздохнули дикторы, когда поняли, что войне вот-вот конец. 8 мая 1945 год. Ольга Сергеевна пришла на ночное дежурство. Обычно для Москвы радио заканчивало работу в час ночи, продолжая дальше вещать на те районы страны, где уже было утро. А тут дикторам велели вести бесконечный ночной концерт. Вот уже 2 часа ночи, музыку все подносит и подносит, а Высоцкая все объявляет и объявляет номера. Все понимали, что начальство ждет важнейшего сообщения. В радиокомитет зазвонили слушатели и спрашивали, что случилось когда объявите то, чего мы ждем». В третьем часу ночи в студию вбежала диспетчер, кинулась от счастья Высоцкой на шею и зарыдала. Ольга Сергеевна вспоминала. Я включила микрофон и, ничего не видя, от слез объявила. «Сейчас будет исполнена песня Матвея Блантера, моя любимая». И сказала я это так, что все поняли, «Не то ты», – Высоцкая хотела произнести «не то». Тут поплыли в воздухе колокольчики московских позывных. Вот они отзвучали, и Юрий Левитан начал читать акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В шесть утра он повторил его вновь, а Высоцка озвучивала подробности церемонии, читая они с Левитаном, словно высекали каждое слово по отдельности и дарили его обезумевшим от восторга людям. Похоже, что счастливые дня для этих двух дикторов в их жизни не было. В 1992 году исполнилось 60 лет ее работы на радио. А умерла она в 2000 94 лет от роду, вскоре после, как узнала, что совершенно неожиданно умер ее сын. На «Маяке» хранится уникальная запись интервью Ольги Сергеевны Высоцкой. Она уже была на пенсии. Ей было около 90 лет, когда к ней приехал ее бывший ученик Александр Адрианов – Он работал в той самой дикторской группе «Всесоюзного радио», которая была распущена в начале 90-х. И он спросил, почему после десятилетий педагогической работы Ольга Сергеевна вдруг перестала этим заниматься. И Ольга Сергеевна неожиданно ответила, что теперь она не востребована, потому что это было ей так дорого, ее профессии. Все это умерло. На какой-то период. И она добавила. Но «Я абсолютно убеждена, что не навсегда. Она в каком-то другом качестве, но возникает вновь. эта профессия. Журналисты, ведущие авторские передачи сегодня вспомнят о том, что прежде всего должен быть в абсолютном порядке инструмент, которым ты работаешь. На расстроенном рояле ничего сыграть нельзя». Да, с некоторых пор пришли ко... «Да, с некоторых пор пришли к мнению, что дикторская профессия не соответствует ни духу, ни вкусам времени. С одной стороны, это так. Согласен. Но с другой стороны, пролистывая газеты уже в начале нашего 21 века, я вдруг заметил. Почему-то стали появляться в рекламных объявлениях, что некие институты набирают на соответствующие отделения желающих стать дикторами». Десять лет прошло с тех пор, как в интервью Ольга Сергеевна сказала. Я уверена, что обязательно возникнет потребность в настоящей, высокопрофессиональной культуре человека, работающего у микрофона. Рано или поздно, но ну, возникнет. Убеждена в этом. Потому что культура должна вернуться в наш дом. Потому что культура должна вернуться в наш дом. Должна. «Кажется, лед тронулся».